а если это не совпадение? Если тот псих действительно псих, убийца, маньяк, он выискивал себе жертву, остановил свой выбор на Лиле, но Лиля обманула его и сбежала, и он убил другую девушку. Но теперь он понимает, что Лиля его помнит и может опасаться, что она обо всем догадается. Она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 Соблазнительно не ходить в институт по уважительной причине, можно расслабиться, не заниматься учебой, а всласть начитаться, потому что книжек, купленных и непрочитанных, скопилось море, и никуда не ходить, валяться целыми днями на диване, укрывшись пледом с книжкой в руках, бывает же такое счастье, а потом придется сдавать отдельно каждую пропущенную тему». Да не на семинаре, когда могут и не спросить, один на один с преподавателем. Сколько будут ловить маньяк? Хорошо, если месяц. За месяц можно и начитаться досыта. И пропущенных тем окажется не так много. Вполне можно будет за недельку постепенно всё отработать. А если его будут ловить год? А если три года? Или все пятнадцать? Папа рассказывал, что одного такого маньяка не могли поймать почти 20 лет. Он все эти годы насиловал и убивал. А его все ловили и ловили. И потом, есть еще одна причина, по которой Лиле обязательно нужно ходить в институт. Нет, затворничество – это не решение проблемы. А в чем же решение?